Проспал почти сутки. Сказалась усталость последних дней и нервное напряжение. Проснулся от топота на лестнице. Коннн с Тайсоном отправились на утреннюю пробежку. Мрак решил присоединиться к ним. На улице их поджидала разминаясь Катрин. Окончательно Мрака добило появление Бугра в полосатом спортивном костюме. Разумеется, в сопровождении телохранителей. За последнюю неделю в доме произошли очень большие перемены. Бежали 6 километров. Первую половину дистанции лидировала Катрин, но к пятому километру выдохлась и уступила лидерство Тайсону. А потом и вовсе попросилась на ручки к одному из телохранителей. К изымлению мрака Тайсону. Тот подхватил её и понёс. "Часто у вас такой гандикап?" спросил он Бугра. "Не знаю. Я только чёт. Ух, четвёртый день на трассе. Ты мне, ух, вот что скажи, почему её носит, а меня, ух, отказывается?" Но лужейки перед домом, рассматривая спортивные снаряды, уже поджидали два дракона: зелёный и чёрный. Мрак почувствовал, как похолодело внизу живота, предательски ослабли колени. Привет, ребята. Какие новости? У нас удивился чёрный дракон. Дуриан. Какие у нас новости? Некто Егор Дубов по кличке Бугор создал мозговой центр. В него входит специалист по техническим наукам Специалист по естественным наукам и киллер-профессионал. Кстати, очень неординарный человек. Все трое лучшие в своем деле. В группу также входит до полусотни человек в основном уголовной специализации. Группа не бездействует. Была предпринята попытка, Похитить компьютер с архивом личных дел колонистов зоны с непонятными мотивами было совершено нападение на госпиталь. Судя по всему, гроба сил. И наконец, вчера было совершено покушение на мэра Тауна. Удачное. Вывод однозначный. Готовится захват власти. А какие у вас новости? А у меня только одна новость. Есть женщина, которая попала сюда давно из-за дела, но осознала и искупила. Прошла здесь семь кругов ада. Если вы не заберете ее наверх, вы все дерьмо собачье. — Ты это о Катрин? — осведомился зеленый дракон. — Нет, о Мэгги. Так она жива, искренне удивился черный и закатил глаза. управляет зрачками компьютером в очках. Нет, не сходится, объявил он зелёному. Его модель отвергает альтруистическую мотивацию. Попробуй старую дорогу. Тоже не сходится. Остаётся последняя. Она ему мешает, и он пытается от неё избавиться. Мы говорим о женщине, а не обо мне, скипел мрак. Ты знаешь, что означает термин пожизненно? Обратился к мраку чёрный дракон. Этот приговор вынесли люди. Зону эту паршивую тоже придумали люди. Законы и порядки на зоне установили люди. Это вы сами устроили себе ад. Мы здесь наблюдатели. Наблюдатели. Понял? Наша деятельность на поверхности регламентируется кучей законов и ограничений. Иначе я давно раздавил бы тебя, как ядовитого скорпиона. Мрак впервые видел взбешённого дракона. Зрелище не для слабонервных. Неожиданно перед вышла Катрин. Мрак был плохой, а сейчас хороший. А ты, трус, уходи, спокойно и просто сказала она. Дракон Глубаков вздохнул и шумно выдохнул. Положил голову на землю и посмотрел на Катрин снизу вверх. Королева. А вдруг она права? Адриан. А мы старые ящерицы с закостенелыми мозгами раз и навсегда выдумали шаблоны и не можем ни на шаг от них отойти. Пинками загоняем факты в схему. Сидим здесь, Как два старых Бермуздака И ничего не видим А жизнь шире схемы Летим Прощай, королева Хотелось бы верить До встречи, человек Драконы взлетели Развернулись и взяли курс на теплую долину Что бы это означало? Карт-бланш на мырство Или последнее китайское предупреждение? Слух задумался Бугор Они всё знают. Я как на стекле под микроскопом. Я убью их. Спокойся, рявкнул Бугор. Не так уж и много они знают. Вспомни весь разговор, слово за словом. Они знают, что ты убил мэра. Значит, за домом мэра ведётся наблюдение. Очень даже разумно. Мэр видная фигура. Но они не знали, что мк жива. Не знали, зачем мы напали на госпиталь Следовательно, за нашим домом наблюдения нет Еще не хватало Мрак сел на бревно, потер лицо ладонями Они не будут мешать нам Начинай предвыборную кампанию, бугор Все будет тип-топ